Так что окна высятся над тротуаром немного более, чем на поларшина. По вечерам эти окна всегда занавешивались красными кумачевыми занавесочками, каковыми и до сих пор продолжают занавешиваться. Крыша, приведенная теперь в более благоустроенное состояние, в то время беспрепятственно позволяла бурьяну и различным сорным травам расти в расщелинах своего ветхого и прогнившего до черноты теса.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 Серые стены ее разрисованы серой же меловую краской и являют собой различные картины мифологических сюжетов. В этой комнате из кони помещается бикс. Вообще, надо заметить, что время, прогрессируя ерши во внешности, во многом способствовало безотвратной утрате их первобытной оригинальности. Бодлевский, клюнувшись предварительно носом в дверь, ощутился в комнате, носящей наименование буфета. За стойкой стоял высокий, видный и весьма красивый мужчина лет сорока, степенно благообразного и необыкновенно честного выражения в открытом лице. Высокая лысина его обрамлялась мягкими и курчавыми волосами. Широкая, аккуратно постриженная черная борода начинала уже заметно серебриться.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 Если б они вздумали учинить что-нибудь неподобное, вроде буйства и дебоша. Встретя Бодлевского солидным поклоном, более глазами, чем головой, он указал ему рукою направо, промолвя. «Пожалуйста, на чистую половину». Бодлевский вместо чистой половины предпочел подойти к его стойке и осведомиться о юзище. В ответ на это осведомление последовал недоумевающий, но втайне весьма осторожный и проницательный взгляд. «Как вы изволите спрашивать? Юзичес?» — очень вежливо переспросил он, опершись пальцами на стойку и принимая корпусом наклонное положение вперед, что составляет известного рода ярославско-трактирную галантность и буфетческий бантон. «Юзича?» «Нет, такого не знавали». Да ведь он у вас тут постоянно бывает, возражал ему удивленный по неопытности свои Бадлевский, для которого каждое новое затруднение в его поисках было острый нож, подрезавший радужную нить его надежды. Не знаемс. Может, оно и точно, что бывает. Мало ли тут гостей-то перебывает за день. Где ж нам всех их узнать-то? Посудите, самис. Отбояривался между тем буфетчик. Да, меня секрет прислал ляпнул вдруг без всякой осторожности и нескромным голосом бодлевский Ответом на это опять-таки был взгляд весьма удивленного и подозрительного качества. Взгляд, который предварительно в миг, подобно молнии, обижал все углы комнаты, нет ли, мол, кого лишнего, и тотчас же уклончиво и неопределенно установился между бровями Бодлевского. «Как вы изволили сказать?» — с улыбочкой спросил буфетчик. «Секрет прислал». — повторил Бодлевский. «Это что ж такое значит?» Гравер, не ожидавший такого переспроса, смешался и отчасти даже струхнул немного.